В найденном оазисе сотня простояла три дня. Благо местных жителей тут не было, и торопиться теперь им было некуда. Первая часть задания была выполнена. Во всяком случае спасать у крепости было некого. Так что Гамалий объявил привал. Опытный командир прекрасно понимал, что держать личный состав в напряжении постоянно просто нельзя. Казакам требовалось передохнуть, привести себя в порядок и элементарно отмыться от пыли. В общем, следующие три дня сотня просто блаженствовала, регулярно моясь водой из озера и отстирывая одежду. Благо почти все носили шелковое исподнее, что сильно облегчало казакам походную жизнь. Тонкая, легкая ткань прекрасно скользила и не натирала кожу в интимных местах, а после стирки почти моментально высыхало. Но первым делом бойцы взялись за лошадей. Их требовалось как следует вычистить и отмыть, ведь пыль, набившись под шкуру, могла привести к серьезным травмам. Остаться на краю пустыни без коня означало обречь себя, если не на гибель, то на рабство точно. Местные бандиты такого случая не упускали, а османы с удовольствием продолжали покупать рабов. Иногда рассказы о подобных делах казались Матвею сказками-страшилками, но ветераны, расправляя седые усы, осеняли себя широким крестом, давая слово, что это все истинная правда. Даже называли имена людей, сумевших вырваться из такого рабства. Матвей, обиходив Буяна и сменив коням полусотни несколько подков, быстро закончил, с хозяйственными делами и позволил себе день полного безделья, решив просто отоспаться и немного расслабиться. Что ни говори о должность пластуна в сотне, была довольно хлопотной. Приходилось постоянно нарезать круги вокруг колонны, осматривая различные места, пригодные для засад. В таком блаженном состоянии его и застал толмач. Подойдя, Ахмедхан Без долгих церемоний уселся на край кошмы, служивший парню матрасом. И, вытянув ноги, с ироничной усмешкой негромко спросил. «Всё ещё дуешься?» «Я что, сильно на мышь похож?» В тон ему поинтересовался парень, поворачиваясь на бок и подсовывая под голову кулак. «Совсем не похож. Но почему-то решил надуться». — тихо рассмеялся Толмач. «Да с чего ты взял?» — лениво возмутился Матвей, которому даже спорить было лень. «А с того, что прежде, ты меня все время вопросами донимал, а теперь и просто поговорить не хочешь. Так не чем пока!» — отмахнулся парень. «Вот попадется, чего занятное, тогда и буду спрашивать». «А та ночь тебя, значит, не занимает?» «Так ты ж все объяснил. Чего еще?» «Так-таки все», — не поверил Ахмедхан. «Ты, дружа, забыл, что про обычаи местные я кое-что знал и раньше. Немного, но знал», — усмехнулся Матвей. «Да и у других народов такое тоже есть. Слышал я. Точнее, в журнале одном на большую статью наткнулся». «Что за журнал?» — тут же последовал вопрос. От императорского географического общества. Там про север было. Точнее, про народы, которые там живут. Название не помню, не спрашивай. И что там такое было?» Заинтересовался Толмач. «Что у народов тамошних есть такое понятие — брак по обмену. Ты отдаешь свою жену человеку, с которым сговорился, а сам берешь его жену. На время, конечно» и дети от этого обмена считаются твоими. Так они кровосмешения избегают». Ахмед Хан задумался, похоже, вспоминая, где и кто мог писать подобное. А Матвей тихо про себя порадовался, что сумел вспомнить эпизод из когда-то прочтенной книги, в которой подобные обычаи и описывался. Помолчав, Толмач задумчиво огладил бородку и и, хмыкнув, удивленно проворчал. «Не слыхал про подобное, но некоторое сходство имеется». «А чего тебя вдруг так это дело беспокоит?» Подумав, прямо спросил Матвей, не меняя позы. «Ну, было и было. Уехали, и бог бы с ним. Вот только детей жалко. Без отцовщины и расти будут». «А вот тут ты, брат, сильно ошибаешься», — тут же отозвался Толмач. «Для местных сильные, и здоровые дети — это благословение Всевышнего, особенно после того, что с ними случилось. Помнишь, я говорил, они почти всех детей схоронили?» «Мор, я помню», — коротко кивнул парень. «Вот именно! А всех молодых, здоровых мужчин у них выбили. банда там много раз нападала». «Погоди, там же вроде толпа мужиков была». Озадачился Матвей, вспоминая количество бойцов того клана. «Пастухи, способные только верблюдов пасти, то не воины, Матвей, то просто крестьяне, а клану воины нужны. Именно поэтому шейх решил на нас ставку сделать. Как говорится, кровь не водится, тем более у потомственных воинов». «Это верно», — усмехнулся парень вспомнив собственных отпрысков. «Ты чего?» — не понял его усмешки Ахмедхан. Сынов своих вспомнил. «От горшка два вершка, а все одно за оружием тянутся». «Вот об этом я и говорил», — кивнул Толмач. «А уж оружие мы им продали, вполне достаточно, чтобы было чем молодежь вооружить. Ерунда это все». Неожиданно высказался Матвей. «Как это?» — изумился Толмач. «Воинам мало родиться. Воина выучить, воспитать надобно А для этого в роду традиции воинские должны быть. Иначе это все только разговор». «Согласен», — чуть подумав, снова кивнул Ахмедхан. «Про то я шейху тоже толковал. Да только уперся он крепко». Слушал, кивал, а все одно по-своему гнул. «Ну, понять его можно», — принялся рассуждать Матвей. «Местные-то статьями особыми не отличаются. Сухие, низкорослые, жилистые — это не отнять. А вот силы особой не блещут. А тут такой случай — свежую кровь в клан влить. Почитай, десяток малышей может разом народиться» а для них, судя по всему, это немало. Главное, чтобы не загубили. «Хе, десяток!» — иронично фыркнул толмач. «А полсотни не хочешь?» «Это ежели все отданные нам бабы понесут». «А такое вполне может случиться. Бабы-то были все молодые, здоровые и уже своих детей имевшие». «Это, получается, в клане полсотни вдов было?» — удивился Матвей. — Больше. Мы знаем только за тех, что для дела использовались. Остальные или стары, или детей не имеют, — наставительно пояснил Ахмедхан. — почти бабье царство, — хмыкнул Матвей, переворачиваясь на спину. — Ну а от меня-то ты теперь чего хочешь? Я твоей просьбе уступил, дело свое сделал дальше как бог даст да ничего не хочу проворчал толмач растерянно ероши волосы широкой ладонью так кручу про себя всякое чтобы понимать что из этого получиться может ага то есть ты таким образом на мне откатываешь свои выкладки проговаривая их вслух подумал Матвей закидывая руки за голову «Ты ж тогда говорил, что в клане этого не забудут, и случись чего, тебе будет где укрыться или весточку передать», — напомнил он. «Запомнил», — одобрительно кивнул толмач. «Верно, так и будет. Шейх от всего клана слово дал, что любой из нас всегда в его шатрах пищу и воду получит, а в этих местах подобными обещаниями не бросаются». «Ну так и радуйся. Выходит, теперь у тебя тут свой клан имеется?» Не удержавшись, поддел его Матвей. «Кто знает, как дальше дела сложится Ты это о чем?» Моментально насторожился разведчик. А то ты не знаешь!» — фыркнул Матвей. «В империи бог знает, что происходит. Вон, уже до революции допрыгались. А что дальше будет? Люд простой скоро, от поборов взводит, а чиновникам лишь бы машну набить. Или скажешь не так? Мне трудно судить. Помолчав, еле слышно отозвался толмач. Я в империи уже много лет не был. Но и то, что иной раз читаю и слышу, меня очень настораживает, нехотя признался он. Вот и меня настораживает Так же тихо отозвался Матвей. «Не понимаю, к чему все идет. Знаю только, что заводчики с банкирами и торговцами все больше власти себе забирают, а в столице словно и не замечают. Добром это не кончится. И что тогда делать? А тут еще мы в местную замятню влезем. Вот оно нам надо? Это же не наша война!» «Знаю», — скривился Ахмедхан. — Война не наша, а интересы в этих местах у нас серьезные имеются. — Ты про границы? — быстро уточнил Матвей. — Так это не новость. — Ну, войдут сюда османы. И что? — Думаю, ничего, кроме долгой головной боли, они тут не получат. Местные и сами не дураки. — Верно. Но воевать толком они не умеют, — напомнил Толмач. Это потому, что оружие доброго не имеют. А вот ежели им наших винтовок подкинуть и патронов от пуза дать, думаю, турки разом кровью умоются. Да просто вспомни, как местные по этим холмам ходят. Пока войска от одного оазиса до другого добредут, арабы их просто из засад ополовинят. Они же все эти тропы как свой карман знают. Хе. «А империи тогда что делать?» — иронично поинтересовался Ахмедхан. «Как ни крути, а это граница наша». «А то мы прежде рубежей не держали», — презрительно усмехнулся Матвей. «И с османами резались, и с татарами, и нагайцами. до да кого только не окорачивали, даже соплеменников твоих в их же горах осаживали. Или, скажешь, не было?» «Было!» — едва заметно усмехнувшись, согласился Толмач. «Да только это будет долгое! Считай, бесконечная война на нашей границе! А оно империи надо?» «Ну, не хотят на границе. Будет в самой империи!» Зло выдохнул Матвей, вспоминая эпизоды, вычитанные из учебников по истории. Не о пограничных драках думать надобно, а о том, что в самой империи происходит. Всякие британцы с французами воду мутят, чтобы порядок наш сломать, да из государства себе колонии сделать. А чиновники и рады стараться, лишь бы им хорошо было. «Тут мне с тобой спорить сложно», — нехотя признал Ахмедхан. «Я там не бываю» и ситуации нынешние не знаю толком. Но с чего ты решил, что в стране что-то происходит? да просто на цены смотрю, — хмыкнул парень. Цены на хлеб то и дело падают. Россия — страна крестьянская. От цены на хлебушек, почитай, все зависит. Так вот, на зерно цены падают, а на мануфактуру всякую поднимаются. И как простому человеку жить? А ведь государство еще и подать и требует. А с чего их платить, коль цены на зерно нет? Вот и получается, что простой крестьянин оказывается без вины виноватым. Подать и не уплатил, в долговой яме оказался, семья по миру пошла. А за что им это все? А главное, кто тому виной? А закончится все очередной бучей с которой кровушки столько прольется, что и подумать страшно. «Уж что такое бунт на Руси? Тебе должно быть хорошо известно. Учили ты, небось, на совесть?» «Считаешь, что такое возможно?» — озадачился Ахмедхан. «Я не пророк, но, похоже, к тому и идет», — вздохнул Матвей. «А самое поганое...» что власти ничего менять не желают. Словно не замечают, что в государстве делается. «Занятный у нас разговор получается», — удивленно протянул Толмач. «Начали с баб, а закончили политикой». Хе. «Ну так одно в другое уперлось», — усмехнулся Матвей. «Ты вот чего. Связи с тем кланом не теряй. Случись чего, всегда там отсидеться сможешь». «Я вообще-то офицер Матвей, и государству нашему присягу давал», — разом посуровив, напомнил Ахмедхан. «Знаю. Да только толку с тебя случись в империи очередная революция. Ну сам подумай, что ты сделать можешь? Ты же не жандарм и даже не линейный офицер. Ты разведчик, и место твое здесь. Ты должен наружных врагов выискивать и планы их узнавать а бунтарей всяких ловить. Тому тебя и учили особо. — Умеешь ты красиво носом в лужу ткнуть? — растерянно проворчал Толмач. — Да не ты, я тебя никуда, — отмахнулся Матвей. — Напоминаю просто, что каждый на своем месте полезен, а не абы где. — Ты вон, Толмач от Бога. Языков знаешь столько, что считать устанешь. Да еще и страну эту знаешь лучше, чем я окрестности и станицы своей. А значит, тебе самое место тут. Я пластун, а значит, место мое в бою, в разведке, где надо языка взять или врагу пакость какую устроить. А вот революционеров всяких должны ловить те, кого тому учили. В общем, каждый своим делом заниматься должен, а не в бирюльке играть. «Тогда и порядок будет». и не поспоришь», — растерянно усмехнулся Ахмедхан. «А не о чем тут спорить», — развел Матвей руками. «Я ж прописные истины толкую, а не Божьи откровения вещаю. Потому и говорю, что это в столице первым делом проснуться должны, а не мы в своих палестинах». Собеседники замолчали, думая каждый о своем. Отдых пошел и лошадям, и людям на пользу. Отмытые, выспавшиеся и, как следует, отдохнувшие казаки ехали, молодцевато подкручивая усы, и орлами поглядывали на окружающий пейзаж. Красоваться им тут было не перед кем, но при этом каждый из них выглядел молодцом. Одежда и оружие вычищено, сбруя и амуниция починены, А кони выкупаны и обихожены. Так что двигалась сотня во всей красе короткой рысью к границе Турции, будучи готовой в любой момент вступить в бой со своим извечным врагом. Иллюзий тут никто не питал. Османы всегда были кровными врагами для казачества. Именно с их подачи и нагайцы, и калмыки, и горцы устраивали набеги на хутора и станицы убивая мужчин и угоняя в рабство женщин и детей. Так что к драке сотня была готова. Помня, что выполнена только половина приказа, Матвей заставил себя сосредоточиться на деле и, регулярно выезжая на ближайший холм, осматривал местность в подзорную трубу. Тем же самым занимались и другие пластуны. После всех случившихся приключений Сотник Гамалий волевым решением приказал не выдвигать вперед авангард, положившись на чутье и внимательность пластунов. Смысла в охранении не было. Ведь Талмач в сотне был всего один. А значит, при любом столкновении с местным населением просто поговорить у казаков не получилось бы. Да и сам Ахмедхан несколько раз повторил, что просто так тут люди не ходят. Встретить на местных дорогах можно или погонщиков-верблюдов, пастухов или бандитов. Обывателя, в хорошем смысле этого слова, тут днем с огнем не найдешь. Так что двигалась сотня не спеша, с оглядкой, то и дело проверяя различные точки, в которых можно было бы устроить засаду и готовясь к любым неожиданностям. Турки подбивали своих помощников-курдов, На всяческий разбой в этих местах, надеясь еще сильнее нарушить и без того хрупкий порядок в стране. Да и сами они регулярно выдвигали свои войска для кровавых вылазок, Так что к серьезной драке казаки были готовы. Сотня дошла до небольшого городка Хали. Именовав его вдоль границы с Турцией двинулась к городу Табриз. Исток реки тигр, Они миновали как-то просто, обыденно. Просто переправились через какой-то ручей и двинулись дальше, не забыв прежде напоить коней. А вот дальше, ближе к предгорьям, осторожность пришлось усилить. Во время очередной стоянки Егор заметил на гребне соседнего холма всадника, внимательно наблюдавшего за сотней, и, доложив об увиденном десятнику, счел свой долг исполненным. Матвей же, доложив о наблюдателе сотнику, вынужден был слушать, как Гамолий тихо ворчит, что до неизвестного слишком далеко, и не догнать, не подранить его не получится, а то очень бы хотелось узнать, с чего он вдруг такое любопытство проявляет. Понимая, что ворчание — это не более чем мысли вслух и попытка хоть как-то спустить пар, Парень едва заметно усмехнулся и, прикинув расстояние до наблюдателя, задумчиво взъерошил свой крепко отросший чуб. — как сказать, чего хочешь, десятник! — тут же отреагировал сотник, заметив его жест. — Может, как дальше пойдем, я задержусь малость? — задумчиво предложил Матвей. — Зачем? — Посмотреть хочу. Чего этот соглядатый делать станет? «Даст Бог, следом сунется, а я его тут и встречу». «Один?» — с сомнением уточнил Сотник. «Так ведь и он один?» — пожал Матвей плечами. «Да и проще мне одному. Не так заметен буду». «Добре, задержись», — подумав, кивнул Сотник. «Только не рискуй понапрасну. Языка мы и после поймать сможем». Кивнув, Матвей только усмехнулся про себя, вспомнив, как много человек они встретили, оказавшись у границы. По пальцам одной руки посчитать можно было. После переправы через реку сотня встретила троицу местных бродячих святых, дервишей. И это была единственная встреча после того, как казаки обошли город. Вернувшись к своему десятку, парень забрал коня, и, передав бразды правления своему заместителю Егору, не спеша направился в голову колонны. Ему предстояло найти подходящее место для засады и наблюдения. Звать с собой толмача Матвей не стал. Неизвестно, пойдет ли наблюдатель следом за сотней. А случись с ним еще и пара-тройка бойцов, то, что называется, им же хуже. Церемониться и страдать излишним гуманизмом Матвей не собирался. Сотня находилась в зоне военных действий, а значит любой, кто не входит в ее состав, потенциальный враг. Найдя подходящее место, парень спрятал жеребца за кучей больших валунов и отойдя на несколько шагов, сам пристроился за очередным камнем. Наблюдавший за ним роман, которого Матвей специально позвал с собой, только одобрительно кивнул, давая понять, что со стороны дороги ни его, ни коня незаметно. Минут через пятнадцать раздалась команда, и казаки, усевшись в седла, отправились дальше. Аккуратно сместившись так, чтобы видеть дальний участок дороги, парень достал свою трубу и навел ее на холм, где был замечен наблюдатель. Но там никого уже не было. Внимательно осмотрев склон, обращенный в сторону их стоянки, Матвей убедился, что спуститься с холма верхом нереально, и приготовился ждать. Если это был действительно наблюдатель противника, то спешить он не станет. Зная, что сотня вся идет верхами, лазутчик будет беречь своего коня, а значит, проявит осторожность. Ему потребуется время, чтобы съехать с холма, объехать его и добраться до места привала. Благо, миновать место засады у него не получится. На то парень и делал ставку. А уж, оказавшись сбоку от него, он не промахнется. А верный кнут всегда под рукой. Стащить им с коня всадника дело нескольких секунд. Главное — верно рассчитать рывок, чтобы не сломать лазутчику шею. С этими мыслями Матвей аккуратно сдвинулся в бок и, держась так, чтобы из-за валунов выглядывал только один глаз, поднес к нему трубу. Минут через сорок из-за холма появился всадник. Подъехав к месту стоянки короткой рысью, мужчина склонился с седла и принялся внимательно осматривать следы на земле. Покрутившись так минут семь, Он неожиданно развернул коня и, огрев его лёгкой плетью, поскакал в обратную сторону. «Вот сейчас не понял», — озадаченно проворчал Матвей, глядя ему вслед. «Это что сейчас было? Мужик, ты куда? Казаки в другую сторону уехали!» Так, тихо ворча себе под нос, он выбрался из своего укрытия и направился к тому месту, где крутился лазутчик. Внимательно осмотрев все оставленные следы и, не найдя там ничего криминального, парень озадаченно почесал в затылке и, недоуменно пожав плечами, уставился задумчивым взглядом туда, куда уехал с оглядатой. «Или я дурак, или жопа с двумя «п» пишется», — проворчал Матвей Ероша Чуб. «Никаких рисунков на песке, никаких странных отметин». Так чего ж ты тогда тут рассматривал? Следы сапог и подков, так они вроде все одинаковые, или нет. А задатившись этим вопросом, парень внимательно изучил следы подков самого лазутчика и, не заметив особой разницы, снова задумался. Он провел на площадке еще минут двадцать и, убедившись, что так ничего и не понял, направился к своему коню. Что-то тут было не так? Но что именно, Матвей никак не мог уловить. Складывалось впечатление, что он что-то упускает. Наконец, устав от бесплодных размышлений, парень плюнул и, выведя Буяна на дорогу, вскочил в седло. Отдохнувший жеребец с места взял размашистой рысью, быстро увозя своего всадника от стоянки. Очень скоро дорога стала напоминать, Декорации из какого-нибудь вестерна. Узкий каньон, по дну которого вьется запутанный нитью тропа. А вокруг голые скалы, валуны и только посвист ветра слышится. Не хватало только подходящей музыки. Усмехнувшись собственным мыслям, Матвей положил карабин поперек седла и бросил быстрый взгляд через плечо. Необходимости в этом жесте не было. Тропа велась среди камней, словно пьяный заяц прогулялся. Но появилось чувство, что за спиной кто-то есть. Привычно пружине ногами в стременах, парень попытался вслушаться в это ощущение и неожиданно понял, что камень на груди начал нагреваться. Не сильно, но вполне ощутимо, словно давая понять, что мыслит он в верном направлении. А еще минутой через три... Буян принялся коситься назад, то и дело выворачивая шею и тихо всхрапывая. Сообразив, что умный жеребец что-то почуял, Матвей принялся осматриваться, ища подходящее для засады место. Узкий тупик, который он приметил случайно, подходил лучше всего. Перед входом в него, у самой стены, торчал огромный валун. Так что увидеть проход можно было, только миновав камень. А самое главное, что, сидя в седле, Матвей спокойно мог следить за тропой, оставаясь незамеченным. Между стеной каньона и валуном оставалось небольшое расстояние, и если не всматриваться в этот угол, то заметить что-то было просто невозможно. Натянув повод, Матвей завел Буяна в тупик, и, развернув его, остановился перед щелью, держа карабин в руках. Внезапно стихший ветер позволил ему расслышать топот копыт, отразившийся от скал. Похоже, следом и вправду кто-то ехал. Погладив жеребца по шее, Матвей еле слышно похвалил его. «Умница, Буян! Молодец! А теперь стой тихо! Тихо, мой хороший! Тихо! Буян, отлично знавший эту команду, негромко фыркнул и, тряхнув гривой, замер, только чутко поводя ушами. От поворота до тупика было примерно метров семьдесят, так что использовать револьвер не получилось бы. Плавно загнав патрон в патронник, Матвей перехватил карабин поудобнее и замер, ожидая появления возможного противника. Топот раздавался всё ближе. Ещё минут через десять из-за поворота рысью выехали три всадника. Едва увидев турецкую феску, Матвей зло усмехнулся и одним плавным движением, вскинув карабин, прицелился в шедшего последним всадника. Пуля ударила турка в грудь, выбив из седла. Быстро передернув затвор, парень успел сделать ещё один выстрел, и, повесив карабин на луку седла, выхватил револьвер. Из трех преследователей двое были мертвы. Осталось взять последнего живым. Толкнув каблуками коня, Матвей выехал на тропу, с ходу беря последнего османа на прицел. Выстрелы в каньоне раздались словно гром, так что лошади убитых были крепко напуганы. Сбросив всадников, Они принялись крутиться по тропе, от испуга потеряв направление и не давая последнему турку развернуть коня для бегства. Да и его лошадь тоже начала беситься. Хрипя и роняя пену, она крутилась вокруг своей оси, то и дело норовя встать на дыбы. Пытавшийся осадить ее турок, пропустил тот момент, когда на тропе появился Матвей, так что спокойный голос Звучно приказавший бросить оружие, прозвучал для него весьма угрожающе. Кое-как осадив коня, Осман окинул парня мрачным взглядом и, медленно сняв с плеча винтовку, бросил ее на землю. Матвей переложил револьвер в левую руку и, толкнув каблуками Буяна, направил его к пленнику, попутно распуская кнут. Внимательно следивший за каждым его движением турок, Едва заметно усмехнулся уголками губ, но когда подъехавший парень взмахнул рукой, только успел растерянно охнуть. Кнут, звучно свистнув в воздухе, обвился вокруг его торса, прижимая локти турка к телу. Не выпуская рукояти из рук, Матвей спрыгнул с коня и, выразительно качнув стволом револьвера, коротко приказал. слезай, сообразив, что ему приказано, турок сделал вид, что не может этого сделать без помощи рук. Но Матвей, не настроенный на долгие споры, просто резко дернул кнут на себя, стаскивая его на землю. Не ожидавший такого фокуса турок, глухо выругавшись, вывалился из седла, успев выдернуть ноги из стремян. Не давая ему опомниться, парень выхватил из кармана кусок кожаного ремня, И пинком в плечо, перевернув его на живот, придавил пленнику коленом шею. Быстро связав турка, парень вздернул мужика на ноги и принялся обыскивать, не забывая проверить все складки одежды. одежды.ё найденное, он отбрасывал под копыта буяну, зная, что драчливый жеребец стороннего к себе не подпустит, и все находящееся рядом без драки не отдаст. Кусался буян так, что иная собака позавидует. Убедившись, что избавил пленника от всего лишнего, Матвей снова повалил его на землю и, связав теперь ноги, направился к убитым туркам. Быстрый, тщательный обыск, отлов коней, и спустя примерно 40 минут после первого выстрела он ехал дальше, везя пленного турка, перекинув через его же собственное седло. Сидя на седле, Матвей задумчиво перебирал добычу, то и дело сосредоточено, вертя в руках тот или иной предмет. А повертеть тут было что. У троих турок он снял кошели со ста двадцатью серебряными монетами, арабскими динарами, три немецкие винтовки Маузера, два револьвера, также немецкого производства и девяносто шестой автоматический Маузер. Мечта революционера в деревянной кобуре. Пистолет нашелся в переметной сумме главаря Троицы. Судя по всему, толком обращаться с этим оружием турок не умел, но размеры и количество патронов к нему произвели на него серьезное впечатление. В противном случае таскать эту тяжеленную карманную гаубицу с собой не имело смысла. Иронично хмыкнув, Матвей извлек оружие из кобуры и, повертев в руках, выщелкнул магазин. Восемь патронов калибра 7,92 со свинцовыми безоболочечными пулями особого впечатления на парня не произвели. Презрительно скривившись, Матвей передернул затвор и, спустив курок, вернул пистолет в кобуру. Отложив ее в сторону, он подхватил сумку, в которой нашел оружие. И, недолго думая, вытряхнул все ее содержимое на расстеленную кошму В глаза ему бросилась небольшая кожаная укладка. Распустив завязки, парень раскатал ее и, увидев содержимое, удовлетворенно угукнул. В укладке нашлись запасные обоймы, патроны россыпью и набор для чистки. В общем, все необходимое для уверенной эксплуатации пистолета. Отложив укладку и оружие в сторону, он вернулся к потрошению добычи. Всякие походные мелочи он откладывал в сторону. Подобного добра у него и так хватало, да еще и лучшего качества. Оставил он только отличную золингеновскую бритву с перламутровыми накладками на рукояти. Отличного качества вещь оказалась. Все тряпки он первым делом разложил на две кучки. Ношенное сразу в костер, а чистое на тряпки. Коня оттирать и для ветоши при чистке оружия. Запас овса, пусть и небольшой, тоже был отложен в сторонку. Трофейных коней еще предстояло продать, а до этого их нужно было чем-то кормить. Разбирая добычу, Матвей краем глаза заметил чью-то тень и не поворачиваясь, негромко посоветовал: "Не стой за спиной — Могу неправильно понять. — У тебя словно глаза на затылке! — рассмеялся Ахмед-хан, опускаясь на лежавший рядом камень. — Тень твою заметил, — не стал скрывать Матвей. — Опасный ты противник, казак! — качнул толмач головой. — А я ангелом и не прикидывался, — фыркнул парень. — Да не бывает ангелов среди нас. Мы люди боя, войной живем. «С войны кормимся», — кивнул он на разложенные вещи. «Занятное оружие», — заинтересовался Ахмед-хан Маузером. «На первый взгляд. Одно хорошо. Из него случись нужда, можно короткий карабин сделать. Кобурак рукояти пристегивается. На среднее расстояние стрелять можно прицельно с двух рук, как из винтовки. шагов на 120 «Запросто дотянешься. Ствол длинный. Ты ж его только сейчас из сумки достал». «Откуда знаешь?» — насторожился Толмач. «Дружи, я оружейник, и такие вещи просто обязан знать», — отмахнулся парень. «Сам посмотри», — протянул он собеседнику кобуру с оружием. «На нижней части кобуры накладочка стальная» а на самом пистолете такая же, но для ответа. Выходит, кобуру можно к пистолету пристегнуть. Калибр, как у обычного карабина, но патрон короче. Выходит, на версту, как винтовка, не дотянет, а вот на полторы сотни шагов с таким стволом запросто. — Да уж, разложил! — растерянно буркнул толмач, извлекая оружие из кобуры и пытаясь приладить ее к рукояти. Тихо щелкнув, кобура встала на место и превратилась в короткий приклад. Приложив его к плечу, Ахмедхан примерился, навел ствол на соседнее дерево и попытался прицелиться. Удивленно хмыкнув, толмач опустил оружие и тут же снова вскинул его к плечу. Повторив упражнение еще несколько раз, он задумчиво изучил механизм перезарядки, щелкнул предохранителем, и попытался разобрать полученную конструкцию. «На пимпочку нажми», — посоветовал Матвей, понаблюдав за его потугами. «Там пружинка стоит, специально, чтобы при стрельбе не соскочила». «Ты вправду мастер!» — растерянно проворчал Толмач, разобрав оружие и сунув пистолет в кобуру. «Я так, учусь еще. А вот, батя мой, то ты вправду мастер!» вздохнул Матвей, заканчивая перебирать добытое и принимаясь рассматривать холодное оружие, снятое с турок. Сабли клыч особого внимания не привлекли. Оружие вполне приличное, но до Булата не дотягивавшее. Кинжалы-бебуты тоже были им подстать, а вот извлеченный из пояса пленника небольшой нож заставил парня удивленных хмыкнуть Длиной чуть больше ширины ладони, с рукоятью, обшитой сромятной кожей, Обоюдо острый клинок был выкован из настоящего булата. Никакой гарды, просто узкая полоска бронзы, отсекающая клинок от рукояти. И такое же небольшое навершие на ней. В умелых руках такой нож может наделать серьезных бед. Удивленно вертя его в пальцах, Матвей заглянул в простые кожаные ножны и, чуть пожав плечами, сунул нож за глянище левого сапога. В правом лежал его собственный нож. Пристраивать его сразу за спину на пояс при посторонних он не решился. И так за ним числилось слишком много странностей. Заметив его жест, Ахмедхан недоуменно выгнал бровь и, кивая на сапог, поинтересовался. «Не хочешь носить его так же, как турок?» «После попробую», — не стал скрывать парень. «Думаю, не самый верный способ». «С чего?» — удивился Толмач. «Ты знаешь, турок знает, его кто-то научил, выходит, способ известный, и, случай с чего, сразу найдут». «Тут подумать надобно на. Оружие толковое, так что носить его надо так» чтобы и дотянуться было несложно, даже связанным, и найти было непросто. «Однако», — удивлённо хмыкнул Толмач, — «придумаешь, научи. Мне в моём деле такие ухоронки весьма полезны могут быть». Я спросить хотел. «За сколько пистолет продашь?» — вдруг сменил он тему. «Тебе-то это убожество зачем?» — растерялся Матвей тяжелый большой так просто не спрячешь одна радость обоймы большие до да приклад имеется вот потому и решил купить туманно отозвался ахмед хан думаешь где-то схрон себе сделать и случись что к нему идти чуть подумав предположил матвей вот в который уже раз убеждаюсь тебе в нашей службе самое место одобрительно усмехнулся разведчик «Я после того нашего с тобой разговора долго думал. Прав ты. Во всем. Непонятно, что в стране происходит. И разобраться в этом отсюда я никак не могу. Выходит, мне нужно быть готовым к самым разным неожиданностям. Потому и хочу у тебя пистолет купить. Сам понимаешь, такое оружие для схрона больше, чем обычная винтовка, подходит». Патронов к нему маловато напомнил Матвей задумчиво Ероша Чуб. «Патроны я найду. Тут, если знаешь, у кого спрашивать, все купить можно. Так что, продашь? Так забирай». Помолчав, махнул парень рукой. «Мне он все одно только для коллекции, а тебе может и пригодится «Матвей, тут оружие серьезных денег стоит», растерянно напомнил Толмач. «И чего? Думаешь, я ради выгоды стану со своего три шкуры драть?» Вдруг возмутился Матвей. «Забирай. Даст Бог, не понадобится. Но ежели что, глядишь, и выручит. Только помни, пружины в обоймах долго сжатыми держать нельзя, иначе патрон при подаче перекосить может. Так что хоть раз в месяц разряжай их, чтобы пружины отдохнули». — А лучше посменно их заряжай. Одна снаряжена, вторая пустая. — Благодарствую. Запомню. Внимательно выслушав совет, кивнул Толмач. — И ты в таком разе запомни. Вздумаешь из страны уходить куда? Иди в Тегеран. Я тебе после точное место укажу, где меня найти можно будет. Вместе с любой бедой управимся. — Думаешь, придется из станицы уходить? Насторожился Матвей, тут же сообразив, что офицер разведки вполне может знать гораздо больше, даже находясь за границей, чем простой казак. «Непонятное что-то в стране происходит», — еле слышно отозвался Толмач. «Я и с сотником вашим говорил, и еще при штабе осторожно вопросы задавал. В общем, доказать ничего не могу, но что-то назревает». Что именно, уж прости, не знаю, но разговор наш с тобой меня на всякие мысли натолкнул. «Да уж, это не компьютерное поколение», — подумал Матвей Кивая. Тут люди привыкли на собственные мозги полагаться, и аналитику умеют проводить серьезную. Из кучи разрозненных слухов толковый вывод сделать — это уметь надо. Спаси Христос, Ахмед запомню отозвался парень подвигая к нему оружие коней оставишь или как поинтересовался толмач забирая пистолет продам дома свои добрые имеются отмахнулся матвей будет случай помогу все одно сам с местными не сговоришься кивнул толмач поднимаясь торопишься куда удивился матвей нет как посиди — Вон казаки воду вскипятили, сейчас чаю спокойно попьем, — кивнул парень на костер. — Хм, чай, это хорошо, — усмехнулся Ахмед-хан, усаживаясь снова. — Ты вот еще что скажи. Найдись тут толковая кузня и время. Смог бы еще один такой же нож отковать? — Булатный, — уточнил Матвей. — Долгая история. Но найдись все нужное можно. Но я б его немного другим сделал. Это каким же? Заинтересовался Ахмедхан. Поуже и чуток потоньше. С ним в атаку не ходить. Это скорее оружие убийцы. А вот такого вида прятать было бы проще. Можно еще хитрее сделать. Это как? Клинок сделать узким? как примерно шампур для шашлыка, даже еще чуть уже, и гибким, без всякой рукояти. Тогда его можно будет в шов штанов или рукава сунуть. Но таким оружием особо учиться орудовать надо. Непростое это дело. Но ведь им тогда не ткнешь. Верно. Им рубить удобно будет и резать. Странное оружие получится задумался Толмач. «Странное, но неожиданное и опасное. Да и не для боя оно. Это уж так, что называется последний шанс. Купец один, что оружием торгует, так маленький Браунинг назвал. Из тех, что еще дамскими называют», быстро добавил парень, сообразив, что слишком разоткровенничался. «Хм, интересное название» задумчиво оценил Ахмедхан. «Но очень верно «Вот и я про то!» Быстро кивнул Матвей, мысленно ругая себя последними словами. «А чего ты вдруг так всполошился? Или повод есть?» Осторожно уточнил он. «Ты местных реалий не знаешь!» Нехотя вздохнул Толмач. «Я ведь в этом походе вроде как нанятый. Мол...» «Живу тут, языки знаю, вот и решили за деньги нанять. Вы уйдете, а мной после многие заинтересуются, особенно иностранцы. Вот и решил, что в моем положении нужно быть ко всему готовым». «А в Тегеране ты с кем встречаешься, чтобы доложить, что узнал? Неуж ты прямо в посольство наше идешь?» Осторожно поинтересовался Матвей. «С ума сошел!» — возмутился Толмач. — А как тогда? — Посла до любого, кто там служит, приметить-то проще простого, — включил дурака Матвей. — Есть местечко одно, где нужный человек мне записку оставляет, и еще одно, где знак появляется, что для меня записка оставлена. Увижу знак и к тому схрону иду. Записку взял, доклад оставил и ушел. «Иначе меня давно б... уже головы лишили!» — грустно усмехнулся Ахмед Хан. «Тут с этим просто...» «Хм... будни нелегала!» — хмыкнул про себя парень. «А чего прежде с схронов с оружием не делал?» — задал он следующий вопрос. «Есть один, но он в городе!» — вздохнул Толмач. «Спрятал денег немного и револьвер...» Да только боюсь, этого теперь маловато будет. Сам видишь, какие тут дела закручиваются. Думаю, очень скоро в Персии полное безвластие наступит, а тогда на улицах какой только швали не появится. А сейчас разве не так? не понял Матвей. Не совсем. Пока местные священники да старейшины хоть какой-то порядок держат. Что они говори о страна мусульманская, и слово муллы тут много значит, даже для бандита. Но опять-таки это все в городах, а вот в таких местах...» Талмач обвел уазис долгим тоскливым взглядом. «Чего только не случается!» «Ну, так ты ж вроде в Тегеране живешь», — озадачился парень. «Не живу, прихожу», — криво усмехнулся ахмедхан «Я тут что-то вроде дервиша, и не святой, и не дыхканин, крестьянин в смысле. Своего дома не имею, землю не пашу. Хожу из города в город, молитвы читаю, иногда людей вроде как лечу, ну, как могу. Покойных поминаю, тем и живу. — Твою мать! Мужик, да тебе при жизни памятник ставить надо! — охнул про себя Матвей не веря собственным ушам. Тащить службу в таких условиях — это надо настоящим фанатиком быть.